Пока я её целовал, госпожа Миллиган давала какие-то распоряжения слуге. Услышав имя Джеймса Миллигана, я побледнел. Тебе нечего бояться, ласково проговорила госпожа Миллиган. Иди ко мне и дай мне руку. В это время дверь отворилась, и в комнату вошёл Джеймс Миллиган. Он как всегда улыбался, показывая свои острые зубы. Приведи меня. Его улыбка мгновенно превратилась в страшную гримасу. Госпожа Миллиган не дала ему заговорить. Я пригласила вас сюда, произнесла она медленно, слегка дрожащим голосом, чтобы представить вам моего старшего сына, которого я наконец к своему счастью нашла. И она крепко сжала мою руку. Вот он. Вы с ним знакомы? Вы видели его? Исправлялиса его здоровье у того человека, который его украл? Что здесь происходит? Осилд Джеймс Миллиган с искажённым лицом. Этот человек сидит теперь в тюрьме за кражу в церкви и во всём сознался. Вот письмо, которым он это подтверждает. В нём он рассказывает, как украл ребёнка, как бросил его в Париже, как принял меры к тому, чтобы ребёнок не был найден. Для чего срезал метки на его одежде? Вот эта одежда. Её сберегла женщина, самоотверженно воспитавшая моего сына. Желаете ли вы прочитать письмо и посмотреть на вещи? Джеймс Миллиган. Сминут устоял неподвижно, испытывая, по-видимому, сильное желание удушить нас всех. Затем он направился к двери, но прежде чем выйти, обернулся и заявил: "Посмотрим, что скажет суд по поводу вашего подставного ребёнка". Не растерявшись, Без пожамиллиган теперь я могу смело сказать, моя мать ответила: "Вы можете подать на нас в суд, но я не собираюсь привлекать к ответственности того, кто является братом моего мужа". Дверь за моим дядей захлопнулась. Тогда я бросился в объятия своей матери и в первый раз поцеловал её сам. Когда наше волнение немного улеглось, ко мне подошёл Маттиа. Скажи твоей маме, что я хорошо сохранил тайну. Разве ты что-нибудь знал? спросил я. За него ответила моя мать. Когда Маттиа рассказал мне всё, я попросил его молчать, хотя в глубине души была твёрдо убеждена, что бедный маленький Иерами, мой сын, но мне нужны были веские доказательства для того, чтобы не совершить ошибки. Какое было бы гореть для тебя, мой дорогой, если бы после того, как я признала тебя своим сыном, мне пришлось бы сказать, что мы ошиблись. А теперь теперь все доказательство на лицо. Отныне ты всегда будешь жить с твоей матерью, братом и с теми. Она показала на Лизу и на Маттиа.